После лекции Да что и говорить, эта лекция многих пристыдила. Редко кто осмеливался прямо и открыто смотреть на лектора. Сидели, помаргивали, крутили пуговицы. Потому что наверняка, если не всех, то 90% находящихся в зале произносимость трибуны касалась непосредственно. Особенно неуютно мы себя почувствовали, когда лектор перешел к конкретным примерам и стал называть фамилии отдельных граждан. В разное время малодушно прошедших мимо фактов хулиганства и не осмелившихся вмешаться. Тут все поняли, что эти фамилии так или иначе фиксируются, и выходит, никто не гарантирован, что однажды его где-нибудь на подобной лекции не пригвоздят к позорному столбу. После лекции я поблагодарил лектора от лица месткома и пошел проводить его. Очень хорошо вы объяснили, сказал я по дороге. Просто очень хорошо, доходчиво. «Давно этим занимаетесь?» «Чем?» – спросил лектор. «Ах, этим! Да уж 8 лет!» «Смотри ты!» – покачал головой я. «А с виду такие щуплые!» «У меня эта лекция не самая удачная», – скромно сказал лектор. «Я ею не особенно доволен. Не было, знаете ли, местных примеров с вашего предприятия». «Хм!» – сказал я. «Ну, разумеется. Примеры – это само собой. И у нас на предприятии, конечно, есть еще отдельные подобные товарищи». Но теперь, думаю, после ваших слов подобных товарищей не останется. Лично я, скажем, для себя решил никогда в дальнейшем мимо таких фактов не проходить. Тут мы повернули за угол и неожиданно увидели безобразную картину. Прямо против освещенных окон универмага с ужасным топотом, выкриками, буханием и хэканьем дрались двое парней. А вокруг, засунув руки в карманы плащей, стояло человек, может, шесть любопытных прохожих. «Ну, товарищ лектор», — крикнул я на ходу подсучивая рукава, — «в чью пользу вмешиваться будем?» Черти! растерянно сказал лектор. «Надо бы разобраться, кто кого и за что». «Выясним», — сказал я и кинулся к молоденькой девушке с краю. «Давно здесь стоите? Кто из них первый-то начал?» «Да только подошла, еще не разобралась», — пожала плечами девушка. «Может, блондин?» — спросил я. «Смотрите, как старается». Блондин как раз поднажал. Он повесил противника на перильца, ограждающий тротуар, и энергично выколачивал из него пыль. «Ха!» – оживилась девушка. «Это что? Вы бы посмотрели, как минуту назад брюнет его мутузил!» Я тронул за рукав стоящего рядом мужчину и повторил ему свой вопрос. «Понимаете?» – сказал мужчина. «Вот уж сколько смотрю и никак не могу определить. Лично мне брюнет более симпатичен. Он честнее как-то дерется, ноги в ход не пускает. Но с другой стороны, у блондина лицо поинтеллигентнее. А вообще темное дело. «Нет ясности», — доложил я, вернувшись к лектору. «Да», — сказал он и почесал затылок. «Может, скрутим того, кто в данный момент одолевает?» — предложил я, покосившись на дерущихся. В данный момент, кстати, одолевал брюнет, а блондин, соответственно, висел на перилах. «Хм», — сказал лектор. А справедливо будет? Почем мне знать? Вы же подкованные в этой области. Вот и решайте. Так-то оно так, замялся лектор. А все-таки. Ну, схватим обоих. Вы одного, а я другого. Схватишь их, дьяволов, тоскливо сказал лектор. У вас какой вес? 61 кило. Ну вот, вздохнул он. А у меня 54. А это ж посмотрите, что делается. Бой быков! В конце концов мы нашли выход. Подговорили зрителей, тут лектор, правда, поработал, и все вместе начали скандировать. «Прекратить! Прекратить!» Парни остановились. «Че надо?» — спросил блондин, выкатив на нас невидящие глаза. «Прекратите это отвратительное побоище!» — вибрирующим от душевного напряжения голосом произнес лектор. «Ух, гнида!» сказал Брюнет и честно гвозданул Лектора в ухо. «Слава тебе, Господи! Вот теперь все прояснилось. Я издал боевой клич и ринулся на Брюнета. Через секунду мы с Брюнетом и примкнувшим блондином бешено катались по земле. Думаю, что теперь у Лектора есть конкретный пример с нашего предприятия. Правда, учитывая приговор народного суда, всем троим дали по 10 суток, вряд ли этот пример будет положительным».